«Бенни». Девяносто. Это был поворотный момент. Медсестра испугалась и вызвала дежурного врача. Тот отправил сообщение доктору Мелани, которая, как обычно, не торопилась. Может, была на свидании или что-нибудь в этом роде, или делала маникюр. Но в конце концов она нарисовалась, и я повторил ей то, что сказал медсестре, что я должен вернуться домой, что я нужен маме, а мама нужна мне. Кроме того, я сказал, что не соглашусь пойти в приемную семью, а если они попытаются заставить меня, я снова перестану ходить и говорить и, возможно, объявлю голодовку, как Ганди. Я не сказал ей, что Ганди тоже слышал голоса. Я не стал рассказывать ей о разговоре, который состоялся у меня с моей книгой. Я действовал строго по принципу «need to know». Принцип организации секретных работ, согласно которому каждый сотрудник должен знать только то, что необходимо ему для выполнения служебных обязанностей. Все это я высказал доктору М. совершенно спокойно, и думаю, что она меня наконец-то услышала. Я сказал ей почти все, что сказала мне книга. Что я сам отвечаю за свою жизнь, а перекладывание ответственности на голоса только делает их сильнее. Они не могут приказывать мне, что делать. Я должен взять на себя ответственность за принятие решений, и одним из таких решений было вернуться домой и помочь маме. То есть реально, по-настоящему помочь, а не просто складывать ее в футболки, если мне захочется. Я знаю, что книга выставила доктора М довольно-таки невежественной, но на самом деле она не так уж плоха. Она задала мне кучу вопросов, которые, как я понимаю, на самом деле были скрытыми тестами, И в течение следующей пары недель я, очевидно, находился под особо пристальным наблюдением. Но этот экзамен я, видимо, прошел, потому что, в конце концов, она перешла на нашу сторону и решила помочь. Она позвала мою маму на семейное совещание, и когда доктор сказала, что я, по ее мнению, готов к выписке, мама явно хотела заплакать и заключить нас обоих в одной из своих безумных материнских объятий, но сдержалась. Вместо этого она задала доктору М. несколько и вправду хороших вопросов. Например, действительно ли слышать голоса – это всегда плохо? Или что, если голоса Бенни иногда помогают ему? Значит ли это обязательно, что он шизофреник или психопат? Например, он всегда был творческим ребенком. Так может быть, это как-то связано? Было очень похоже, что мама перед этим пообщалась с Алиф. Я затаил дыхание, ожидая, что доктор М примется ее уничтожать. Но та меня удивила. Она вдруг сказала, что в некоторых случаях то, что говорит моя мама, может быть правдой, и что даже Зигмунд Фрейд слышал голоса. Это я уже знал от Бимена. А потом посоветовала мне вступить в группу поддержки сверстников, которую основал мой бывший сосед по палате Максон. Группа отличная, и, как оказалось, Максон тоже очень неплох. Мы с ним иногда общаемся, когда он приезжает из своего колледжа. Реально суперумный. К тому же он гей, так что не создаст проблем в отношениях с Алиф. Мы иногда говорим о ней, я даже рассказал ему немного о своих чувствах, и он меня понял. Так что тут все нормально. Правда, он тоже не знает, куда она подевалась, но говорит, что беспокоиться не надо, потому что она всегда возвращается. Меня не сразу выпустили из Педипси. Сперва женщина из службы защиты детей должна была еще раз осмотреть наш дом и убедиться, что мне безопасно в нем жить. Кори и ее команда неплохо поработали, а перед проверкой мама, наконец, очухалась и смогла прибраться настолько, что инспектор сказала, что в целом неплохо, и дала ей отсрочку, чтобы уже все закончить. Оставалась еще проблема с полицией, но доктор М помогла разобраться и с этим. Она даже появилась в суде по делам несовершеннолетних и сказала судье, что моя мама хорошая мать и действительно любит меня, что разлука с ней плохо скажется на моем психическом здоровье, потому что мой отец умер, и я был травмирован. А потом и мне пришлось поговорить с судьей, и я высказался в том смысле, что у меня хороший контакт с предметами и повторил слова книги, что нужно смотреть правде в глаза и брать на себя ответственность за свою жизнь. и судье это понравилось. Она сказала, что у меня было озарение, и она отпустит меня домой, если я обещаю продолжить лечение у доктора М и больше не делать в себе дыр. И я это обещал, и я буду держать слово. Я понимаю, что вел себя как псих и не должен был причинять себе боль. Но знаете что? Я больше ничего не слышу. Так что, возможно, голоса действительно ушли через дыры. Доктор М говорит, что причина определенно не в дырах, но она согласна, что что-то, видимо, сработало, потому что хотя вещи все еще болтают и издают шум, он какой-то случайный и безличный, как фоновые помехи. Большинство по-настоящему злых голосов ушли, и единственное, что я все еще слышу, это моя книга. Но даже мою книгу все труднее расслышать. Не знаю, в чем тут дело. «Ну вот, давайте покажу». «Эй, книга, ты здесь?» «Видите?» Не отвечает. Но я знаю, что она еще слушает. Был уже декабрь, когда я, наконец, вернулся домой. На крыльце не было никаких надписей «Добро пожаловать домой», и на кухне никаких поздравительных плакатов, никаких воздушных шаров. Просто несколько красных пластиковых пуансетти в вазе на чисто прибранном столе. И это было красиво. И немного по-рождественски. Всё остальное в доме было тихим и почти нормально. Вещи, которые нужно выбросить, уже лежали в мусорном контейнере. Оставалось только отобрать вещи, которые можно продать или подарить. Мама позвонила Коре, Та связалась с Владу, который привел на помощь команду словенцев. Мы с мамой стали сортировать. Они перетаскивали вещи в белый фургон. Мама довольно неплохо держалась, хотя поначалу она сопротивлялась мне. Но я ведь уже в суде доказал, что у меня хороший контакт с вещами. Я знаю, чего они хотят. «Мам, ты должна меня выслушать». «Да, Бенни, я слушаю». «Я точно знаю, что папины пластинки хотят остаться, но вся его одежда и обувь хотят убраться отсюда». «Им нужно отправиться туда, где они будут полезны, и рубашек это тоже касается. Им не нравится идея быть разрезанными на куски и сшитыми в лоскутное одеяло. Они думают, что это просто глупо». «Но памятное одеяло, наполненное приятными воспоминаниями о твоем отце, это твои воспоминания, а не их. Это рубашки, у них своя жизнь». Они не хотят быть постельными принадлежностями. Мама вздохнула и кивнула Владу. «Хорошо, можете забрать всю одежду, все, что есть в шкафу. Только пластинки оставьте. И проигрыватель тоже пусть оставит, но можно забрать все папины книги и его инструменты. Они должны играть». «Может быть, ты захочешь когда-нибудь поиграть на них?» Нет. «Я никогда не буду на них играть. Я не смогу так, как отец, и так, как им хотелось бы». Она открыла футляр с кларнетом и аккуратно собрала инструмент. «Ему грустно», — сказала она, проводя пальцем по его блестящему корпусу. «Моя мама имела в виду, что грустно ей, и это один из тех случаев, когда слова означают не то, что вы имели в виду, Но то, что они означают, выражает ту же самую мысль. «Да», — ответил я, глядя на папин кларнет, которому было неловко в ее руках. Ему грустно. Очень, очень грустно. Би-мен сидел на крыльце с блокнотом на коленях и составлял список пожертвований. «Ах, юный школьник», — сказал он, увидев меня. Как самочувствие? Нормально. Ребята из Любляны сделают все в кратчайшие сроки. Они профессионалы в области переработки отходов. Я посмотрел через забор. На крыльце сидела миссис Вонг и наблюдала за работой словенцев. Она помахала мне рукой, и я помахал в ответ. Миссис Вонг теперь была тоже в инвалидном кресле. Вместе с креслом Бимена и мамиными костылями, прислоненными к перилам, Наш дом выглядел как дом престарелых или реабилитационный центр. Миссис Вонг вернулась домой через пару дней после меня. Моя мать просто офигела, когда увидела, как Генри катит свою по подъездной дорожке. «Ой!» — начала она, как обычно, когда выпаливает все, что приходит ей в голову. «Я думала, что вы...» Она все таки остановилась и не сказала «умерли», так что, похоже, все таки идет на поправку. Но миссис Вонг вряд ли обиделась бы. Она тоже говорит прямо в лицо все, что взбредет в голову. «Эй, толстушка! Наконец-то ты как следует прибралась!» Тогда ма снялась с тормозов и договорила. «А я думала, вы умерли. Что случилось?» Ха! фыркнула миссис Вонг, указывая большим пальцем на Генри. «Разве что в его мечтах! Негодный сын пытается украсть мой дом!» А я говорю, перебьешься. Я умру только здесь, в своей постели. Она что-то рявкнула Генри на своем кантонском диалекте, и он помог ей встать со стула и подняться по ступенькам. Позже мы узнали, что ей позвонили из службы защиты детей и спросили насчет уведомления о выселении, которое Генри подал от ее имени. Она впервые об этом услышала и была в ярости. Она позвонила адвокату, и он рассказал ей, что негодный собирается выселить нас с мамой и продать дом, и миссис Вонг сразу же разрушила эту затею, а это значит, что нам все еще есть где жить. Мусорный контейнер негодного был заполнен до отказа, и после того, как фургон, хлам улетайка уехал, на подъездной дорожке показался грузовик с подъемником, приехавший за контейнером. Я решил посмотреть и сел на ступеньки рядом с креслом Бимена. Из платформы начал высовываться длинный гидравлический рычаг с большим крюком на конце. Крюк зацепил мусорный контейнер, приподнял его. Тот накренился и на миг показались мусорные мешки с мамиными архивами и прочим барахлом. Через край выпало несколько гирлянд и кусочков конфетти, а потом гидравлический рычаг медленно втянулся и затащил мусорный контейнер на платформу. «Как красиво!» — вздохнул Славой, когда грузовик тронулся с места. «Ты так не считаешь, юный школьник?» По тротуару покатилась клоунская шляпа из фольги. «Это мусор!» — сказал я. «Именно! Мы должны научиться любить свой мусор, находить поэзию в наших отходах». потому что это единственный способ полюбить весь мир. Он вернулся к работе, а я еще немного посидел там, думая о любви. Мне хотелось расспросить его об Балев, слышал ли он что-нибудь о ней, ну, например, куда она подевалась, но я знал, что он тоже скучает по ней и не хотел расстраивать его напоминанием. Кейс с эпической поэмой «Земля» был приторочен к спинке инвалидного кресла упругими шнурами. Славой столько раз терял и чудом находил свою поэму, что теперь, когда она почти закончена, больше не хочет рисковать. «Я не религиозный человек», — сообщил он. «Великий философ Карл Маркс однажды написал, «Религия — это вздох угнетенной твари». «Сердце бессердечного мира и душа бездушных условий» — это опиум для народа. Может быть, вы учили в школе эту знаменитую цитату? Нет. А не мешало бы. В общем, как я сказал выше, я не религиозный человек, фактически атеист. Однако теперь, когда я почти закончил писать книгу, Я частенько ловлю себя на том, что молюсь. Пожалуйста, Боже милостивый, не дай мне умереть, пока я не закончу свою книгу. Я представил себе, что моя книга сказала бы о писательском эго, но решил не поднимать эту тему, а спросил его о Боге. Если ты не веришь, что Бог реален, то зачем Богу тебе помогать? Тебе не кажется, что он видит разницу между тем, кто действительно верит, и тем, кто просто притворяется?» «Бог — это история», — ответил он. «Я верю в истории, и Бог это знает. Истории реальны, мой мальчик. Они имеют значение. Если теряешь веру в свою историю, то теряешь себя самого». Я задумался. Я никогда не рассказывал Бимену ни о своей книге, ни обо всех тех несвязанных вещах, которые она показала мне в ту ночь в переплетной, ни обо всех тех историях, которые она рассказала мне о моей собственной жизни и которые я не знал или пытался забыть. У меня много историй, сказал я. Я начал терять их, но голоса напомнили. Правда об историях состоит в том. что они — это все, чем мы являемся. Так однажды сказал известный писатель из племени Чироки по имени Томас Кинг. «Мы — это истории, которые мы рассказываем сами себе, Бенни-бой. Мы сочиняем себя. Мы сочиняем и друг друга». Интересно, есть ли в его поэме «Алев» или, например, «Я»? Это было бы очень странно оказаться в чьей-нибудь еще поэме или книге. К слову о книгах. Вот еще что произошло. Моей маме позвонила Кори и сказала, что Айкон, писательница-буддистка, по которой мама фанатеет и которой она изливала душу в письмах, проводит в библиотеке встречу с читателями чистой магии. Так не хотим ли и мы пойти? Я не хотел, но мама очень хотела, так что я пошел с ней, решив, если станет слишком скучно, посижу на девятом этаже. Мы пришли пораньше, и Кори отвела нас в кабинет главного библиотекаря, где уже сидела Айкон. И когда я вошел, она посмотрела на меня, ее глаза расширились, как будто она узнала меня. «Ах, ты? Канон!» — сказала она, и я этого, конечно, тогда не понял. Я подумала, она сказала, что я пушка. Cannon, по по-английски «пушка». И хотя я много знаю о средневековом оружии и осадных машинах, в этом не было никакого смысла. Но потом другая женщина-переводчик, довольно хорошо говорившая по-английски, рассказала о канон с тысячей рук и одиннадцатью головами, которая слышит голоса кричащих существ. «Я сказал, что да, что-то такое есть». А когда она сказала, что канон — буддийское святая сострадание, мама прослезилась и сказала, «О да, да не очень сострадательный!» А потом обняла меня, и я не сопротивлялся, хотя успел возразить, что у меня только две руки и одна голова. Потом ма отколола действительно безумный номер. Она пришла на с хозяйственным пакетом, и тут она открывает его, и вытаскивает коробку с прахом моего отца, которую, очевидно, стащила с моей книжной полки. Она вручает его айкон, и клянусь, если б я знал, что она собирается это сделать, я бы категорически возражал, но такая выходка вполне в духе моей мамы. Айкон думала, что это подарок, и она такая «Ах, как вы добры!» Но мама тут же объяснила, что нет, это прах моего отца». и рассказала, что мы не устраивали похороны из-за того, что он был буддистом. Она спросила Айкон, не может ли та благословить его или что-нибудь в этом роде, и Айкон, ни капельки не удивившись, сказала «Конечно». И тут вдруг все по-серьезному этим занялись, и Кори с главной библиотекаршей расчистили место на одной из книжных полок и положили туда пепел. У Айкон был с собой маленький нагрудник, который она надела на шею, А в сумке оказались спички, свечка и деревянная коробочка с благовониями. Мне показалось немного странным, что она везде носит с собой этот набор, и всегда готова к тому, что кому-нибудь могут понадобиться внезапные похороны. Ну, для монахи нет, наверное, нормально. Главная библиотекарша испугалась, когда увидела спички, но икон сказал, что их можно не зажигать. Они поставили свечу и благовоние рядом с пеплом. Кори стащила у кого-то со стола несколько цветов, а икон написала имя моего отца причудливыми японскими буквами на листе бумаги. Его тоже положили рядом с пеплом. Она поклонилась, сделала что-то с ароматическими палочками и что-то сказала. А потом она и женщина-переводчик спели какой-то японский гимн, который представлял собой просто кучу беспорядочных звуков, похожих на то, что могли бы произнести мои голоса. Никто ничего не понял, но отец-то владел японским и должен был понять. Так что все в порядке. В конце концов, это были его похороны. После гимна Айкон сказала мне и моей маме сложить руки вместе, поклониться и возложить папе немного благовоний, что мы и сделали. Потом она поговорила с папой на японском, как будто он был еще жив, что было странно, но в то же время довольно мило. Она предложила и нам что-нибудь сказать ему, и тут мама не выдержала. Она заплакала и начала говорить что-то вроде «О, Кенджи, я люблю тебя и раскаиваюсь в том, что я сказала в тот вечер. Я не хотела, ты ведь знаешь это, правда? Простишь ли ты меня когда-нибудь? Я люблю тебя, я так по тебе скучаю, но я делаю все, что в моих силах». Честно говоря, это было довольно тяжело слышать. Ведь она говорила о той ссоре, которая у них с папой произошла перед его смертью. И я это знал, потому что я все это время был наверху в своей спальне и все слышал. Я слышал, как отец сказал «я скоро вернусь». А мама ответила «не утруждайся». А потом раздался сильный грохот, и все. Он так и не вернулся домой. Слова меня пугают, в них есть какая-то сила. Когда я слушал, что говорит мама, то понял, что она винит в его смерти только себя, и где-то в душе, наверное, я тоже ее винил. Но теперь уже нет. Все это крутилось у меня в голове, пока она говорила, а потом настала моя очередь, поэтому я подошел, обнял маму и сказал папиному праху «Земля, папе, земля, папе, как слышите? Это я, Бенни, я скучаю по тебе». «На какой ты планете?» Я знал, что это бы его позабавило. Потом церемония закончилась. Мама такая «Ой, спасибо, спасибо!» и опять всех обнимать и говорить о завершенности. Айкон на все очень любезно отвечала, но у нее вот-вот должна была начаться встреча с читателями, так что нужно было расходиться. Перед уходом она подписала для меня экземпляр своей книги, и это довольно круто. Как вы знаете, я очень люблю книги, и хоть от книги Айкон я не особенно в восторге, все равно приятно. Мама была очень взволнована, и потом часто раскрывала эту книжку и читала то, что написала Айкон. Слушай, на память Бенни, который слышит крики всего мира. Разве это не прекрасно? И очень верно, правда? Я не знаю, правда это или нет, но если ее это радует... то я не против. Только мне в тот момент надоела вся эта суета вокруг уборки, и я сказал маме и коре, что посижу на девятом этаже. Они так переглянулись, но сказали, ладно, замечательно. Я поднялся на эскалаторе и остановился на пешеходном мостике, но когда посмотрел вниз, то ничего не услышал. Ни ветра, ни калипса. На месте соседа-астронома спал уже другой студент по обмену, Но машинистка все так же сидела за своим столом и печатала. «Ты вернулся?» — сказала она. «Мы скучали по тебе. Нам было интересно, куда ты подевался». Я сказал, что лежал в больнице, и она просто кивнула, как будто уже все знала, и в этом не было ничего особенного. «Теперь тебе лучше?» «Да, похоже, что так». «Хорошо, приятно это слышать. Ты не так уж много пропустил». Она огляделась по сторонам. Я тоже огляделся и увидел, что на полках стало меньше книг. Тогда она пожала плечами, как будто прочитала мои мысли. Они убирают книги, чтобы освободить место для новых компьютерных мест. А еще они окончательно закрыли переплетную мастерскую и вывезли все старое оборудование. В остальном все почти так, как ты оставил. Мне стало грустно, когда я услышал о переплетной. Это было жутковатое, но в то же время прекрасное место. «Да, очень жаль», — сказала машинистка, снова прочитав мои мысли. «Красивые старые механизмы и вообще. Насколько я понимаю, они решили, что с появлением интернета слова больше не нужно переплетать. Лично я с этим не согласна». Я думаю, что слова предпочитают быть зафиксированными на бумаге. Им нужны границы. Безо всяких ограничений, без дисциплины, они могут просто нести все, что им заблагорассудится. Но подозреваю, что мои взгляды несколько устарели. Когда я смотрел на нее, мне вдруг привиделась жуткая вещь. Она говорила и старела на глазах. Щеки ее обвисли. Волосы посидели. Превращение происходило очень быстро, но, может быть, все дело в освещении? Она еще раз посмотрела на полупустые полки, затем сняла очки и потерла лицо. «Ну что ж», — сказала она, снова надевая очки. «Ничего не могу с этим поделать. Я просто люблю книги. Как объекты, я имею в виду». «Я тоже». сказал я. У меня в рюкзаке была тетрадь для сочинений, а также карандаш. Я сел в свою кабинку, которая пустовала, как будто ждала меня. Я не собирался ничего писать. По правде говоря, в голове у меня тоже было довольно пусто. Но с тех пор, как Бимен сказал мне, что я хороший писатель, я всегда стараюсь быть наготове, на случай, если услышу голос или мне придет в голову какая-нибудь идея. Но в тот вечер я ничего не услышал, только машинистка продолжала печатать, и этот звук напоминал шум дождя, или скворцов, или стук камешков, омываемых на пляже прибойной волной. Это был приятный, успокаивающий звук, и довольно скоро я опять задремал.